Старый, дряхлый, одетый возъеденную изъеденную молью ливрею. Его колючий подбородок, над бритьем которого провозились дрожащие руки целое утро, свежевычченные сапоги и гербовые пуговицы тоже отражают в себе солнце. Марк выпал со своей коморки недаром. «Сегодня день именин княжны, и он должен отворять дверь визитерам», и выкрикывать их имена. В передней пахнет не кофейный гущей, как обыкновенно, не постным супом, а какими-то духами, напоминающими запах яичного мыла. В комнатах старательно прибрано, повешены гордины, снята кисия с картин, навощены потертые занозистые полы, злая жулька, кошка с котятами и цыплята, заперты до вечера в кухню. Сама княжна, хозяйка трехоконного домика, сгорбленная и сморщенная старушка, сидит в большом кресле и то и дело поправляет складки своего белого кисейного платья. Одна только роза, приколтая к ее тощей груди, говорит, что на этом свете есть еще молодость. Княжна ожидает визитеров-поздравителей. У нее должны быть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 Мне обязаны они своим счастьем, своей карьерой, только мне. Без меня из них ничего бы не вышло. — Не вышло бы, — спадакует Марк. — Я не прошу благодарности, не нужна она мне. Не нужно чувство. Боже мой, как обидно. Даже племянник Жан не приехал. а чего он не приехал? Что ему худого сделал Я заплатила по всем его векселям, выдала замуж его сестру Таню за хорошего человека.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 Эх, Иван Михайлович, ваше сиятьство, чувств у вас никаких нету. Ну, с какой стати вы их огорчаете? Я не делаю визитов. Так и скажи. Этот обычай давно уже устарел. Некогда нам разъезжать. Разъяти сами, коли делать вам нечего. А меня оставьте. Но проваливай. Спать хочу. Спать хочу. Лицо-то небось воротите. Стыдно в глаза глядеть. Сс. Ну! Дрянь, Тетка, Паршак. Продолжительное молчание. А уж вы, бачка, съездите. Поздравьте, говорит Марк ласково. Они плачут, мечутся на постельке. Уж вы будьте такие добрые, окажите им свое почтение. — Съездите, батюшка. — Не поеду. — Незачем. И некогда. — Да и что я буду делать у старой девки? — Съездите, ваше сиятельство. — Уважьте, батюшка. Сделайте такую милость. Страсть как огорчены, а не вашей, можно сказать, неблагодарностью и бесчувствием. Марк проводит рукавом по глазам. — Сделайте милость. Mm. — А uh, коньяк будет? — говорит Джон. — Будет, бочка ваше сияйство. Князь подмигивает глазом. — Ну, а сто рублей будет? — спрашивает он. — Никак это невозможно. Самим вам не ваше сияйство. Капиталов у нас уж нет тех, что были.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 И севши на сафон начинает прошлогодний разговор. Мари Крискина, матант, получила письмо изницы. ну женек-то, каков, очень развязно описывает дуэль, которая была у него с одной с одним англичаном из-за какой-то певицы, забыл я фамилию. И неужели? Княжна закатывает глаза, всплескивает руками и с изумлением, смешным с долей ужаса, повторяет «Неужели?» «Да, на Делях дерется, за певицами бегает, а тут жена! Чахни и сохни по его милости! Не понимаю таких людей, мотанут!» Счастливая княжна поближе подсаживается к Жану, и разговор их затягивается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 Нужно перерыть не один сундучок.